56. Госпиталь поражал своей чистотой, особенно после долгих месяцев службы на точке и последних нелегких дней. Единственное, что портило впечатление, так это практическое отсутствие женщин среди медперсонала. Их было очень мало, и они все были заняты, так что особо не побалуешь. От нечего делать, Миха бродил по госпиталю и в одном из отделений нашел несколько своих сослуживцев, попавших вместе с ним в засаду в той злополучной колонне. — Здорово, Капрал, как поживаешь? — просил Миха у Барбоса. Капрал был весь обмотан бинтами. — Нормально, — хрипло ответил он. — Что с тобой? Ты больше на мумию похож. — Верно подмечено. Обгорел я. Плюс ко всему, какой-то псих прострелил мне ногу из станкового пулемета. Пробил бак машины, из-за чего я, собственно, и подкоптился. Мне сказали, что это был один из наших, а кто, не знают. Башку бы ему оторвал. Но, в общем, это был я. «Что я?» — не понял Барбос. «Это я стрелял из пулемета». «Ты двоих из нашего взвода положил?» «Я не знал. Мне жаль. Забудь. Это было правильное решение. Сколько наших?» «Осталось не так уж и много». Дальше разговор не клеился, и, неловко потоптавшись на месте, Миха пошел к себе, где его уже ждали. «Привет!» — поздоровался человек в черном. «Не ждали?» «Здравствуйте, сэр». Вы знаете этого человека? Чекист показал фотографию старика в белом тюрбане. Конечно. Это первый или Бин Лашен. Террорист, двойника которого убили. Откуда ты знаешь, что это был двойник? Разведчик даже встрепенулся и подозрительно взглянул на Кэмпла. Так вы сами сказали лейтенанту Джереми, что он с вероятностью 70% двойник? А я тогда неподалеку был. И правда? «Теперь я вспоминаю, что валялся там какой-то оборванец». «Так это был ты?» «Так точно. Ну и ладно, продолжим». Человек из военной разведки еще долго задавал Михи Кэмплу различные вопросы, в том числе и о том, при каких обстоятельствах состоялось их знакомство с артиллеристом. Пытался проводить какие-то не совсем понятные параллели, пытался запутать и сбить Миху с толку. К концу беседы Миха начал сомневаться уже в том, что его действительно зовут Михой Кэмплом, а не, скажем, Мусой Кимберджиевым, и что он не шпион сепаратистов, затесавшиеся в ряды вооруженных сил Северного Союза и изнутри вынюхивающие важные тайны. После допроса Миха чувствовал себя как выжатый лимон. Разведчик вроде бы и не курил, но после него в палате еще долго оставался прогорклый табачный запах, который Кэмпл не выносил, и снова решил прогуляться. На этот раз ноги принесли его в отделение интенсивной терапии, где он увидел солдата, что помог ему навести на базу сепаратистов удар орбитальной артиллерии. Ноги раненого были загипсованы и через специальные крепления на гипсе удерживались тросами на весу. — Ну как он? — спросил Миха у дежурного доктора, делавшего обход. — Жить будет, а вот служить уже нет. Доктор ушел, а сзади раздался голос. — Его обратно отправят. — Куда? — В тюрьму. — Но почему? Он же проявил смелость, находчивость, пожертвовал своей жизнью наконец... «Могли бы за это и выселить на свободное поселение вне федеральной зоны. За перечисленные заслуги ему, может быть, и скинут пару лет, но не отпустят». «Понятно». Миха ушел. Теперь он не хотел отвечать на ежедневный вопрос доктора. «На что жалуетесь?» Кэмпл раньше подумывал рассказать о мучившем его белом сне, когда он отключался и оказывался в белой комнате. Кстати, очень похожий на ту больничную палату, где лежал наводчик. Но теперь решил этого не делать, понимая, что вдумчиво им заниматься не станут. А вот хрен вам, — с неожиданной злостью подумал Миха, — ничего не расскажу. А то комиссуете меня по состоянию здоровья и сидеть мне оставшийся срок в той чертовой тюрьме. Миха шел по коридору, когда услышал знакомый голос. Говорившие спускались по лестнице. Сдается мне, крах, что нам подсунули этого гада, как на блюдечке. А курок на дороге, уж больно это непрофессионально. Подставой за километр воняет. Но зачем им это, Ник? Поди разбери, что у них там, на уме. Может, отвлечь от чего-то более крупного хотели. Взрывы шахты? Я думаю, что нет. И взрыв шахты тоже отвлекающий маневр. От чего-то еще более крупного, больше, чем простая шахта. Но чего? Не знаю, но на утром чую, дело нечисто. Может, и так, сержант, но лучше, чтобы ты ошибался. То вы правый, лейтенант. Миха увидел спустившихся и понял, что не ошибся. Память не подвела. Сэр, лейтенант Джереми, позвал Миха, что тебе, солдат? А, это ты? Лейтенант узнал Кемпла. Слушай, все хочу спросить, что это за сигары такие, укус баракуды? Попробовать хочу. Люблю хороший табак, знаешь ли. Лучше не стоит, сэр. Почему? Курение опасно для здоровья? Лейтенант с сержантом засмеялись. От одной пачки таких сигар загнулись больше 150 бородачей, и рухнула целая скала. У Джереми с Борисовым округлились глаза. До них с трудом, но стало доходить. Наконец лейтенант сказал: Крейсер Барракуда? — Вы правы, сэр. «Как же я раньше не догадался!» — воскликнул лейтенант и хлопнул себя по колену. «Ладно, солдат, что ты хотел?» «Я хочу стать берсерком!» Сержант с сомнением посмотрел на Кэмпла. Впрочем, лейтенант глянул так же, но не стал отговаривать или пугать. Наверное, вспоминал, как сам вербовался в этот элитный отряд. Он просто сказал. «Пиши рапорт в штаб, там посмотрим. Может, я тебя даже в свою группу возьму». Если, конечно, выдержишь обучение. — Спасибо, сэр. — Пустяки. Миха почти бегом вернулся в палату и принялся писать рапорт. — Ты что пишешь? — спросил Медведь. — Он быстро шел на поправку. — Пишу рапорт о переводе. — Ни черта себе! — воскликнул Медведь, вырвав лист бумаги из-под ручки Кэмпла. — Отряд Берсерк! Лихо! — Отдай! — Держи! — Медведь протянул лист обратно. «У тебя не найдется еще один листок». «Зачем?» «С тобой пойду».